часть 3 Глава 11 За окном лил дождь. Мы уже вторые сутки сидели в комнате и выходили только чтобы поесть. Где-то там в прошлом Я бы, наверное, завыл от тоски. Ну или просто с ума сошёл от всего этого заточения, вон как граф Монте-Кристо. Но где-то здесь, в настоящем, за окном бродил Эдик. Так что я и правда с ума сошёл только от радости. Уже хотя бы потому, что из-за дождя отменили зарядку. Сколько можно лить, а? Гнусик с трагическим видом шлёпнулся ко мне на кровать. Они с яшкой падали туда по очереди. Посмотреть в окно, не закончился ли дождь. Я сначала возмущался, а потом решил великодушно пусть смотрят. В конце концов, у меня на это окно что-то вроде лицензии. Кого хочу, того к нему и подпускаю. Вот ржавого я бы точно не пустил. Ещё чего? Я даже нарисовал себе сцену, как он изо всех сил рвётся к окну, потому что за ним его ждёт сахарная верка, и вот-вот растает. А ну и понятно. Там же один сплошной рафинат, а я ему такой: гадом сахар не положен, и безжалостно задергиваю штору. Обидно только, что ржавого этого вообще никак не задело. На самом деле он даже и не думал ко мне ну подходить. Я поначалу сидел как на иголках, ждал, что он приползет просить прощения, но куда там, этот неудачник забился в угол и еще главное с книгой. Я сначала, как увидел глазам своим не поверил. Подумал: зачем ему книга, если он даже читать не умеет? Ржавый же в притоне вырос. Чудо, что он вообще разговаривает. Но потом вспомнил про маечку и засомневался: если уж она на виолончели играть научилась, то может и ржавый что осилил, ну там, Клопка или как этик, комиксы? Я мельком глянул на обложку и прямо обалдел. Капитан Сарви глава. У меня даже в глазах заребило, так я на него косился. Думал, он книгу вверх тормашками держит. Так, для видимости, но рыжий, правда, читал. Там зрачки ого-го, как бегали. Прямо как у меня, когда я Морского волка дочитывал. Теперь вот за трёх мушкетеров взялся. Где ты там взялся, фыркнула Фёкла. Две страницы прочитал. Лежень. Последние дни она говорила прямо-таки безумку. Видно, на неё тот случай с Эдиком так подействовал. Я сначала не отвечал, а потом понял, что только хуже делаю. Она тогда ещё и петь начинала. В общем, я сказал недовольно: "Не две, а три считать научись". На самом деле, я бы и мушкетёров за 1 день прочитал, если бы не яшка с гнусиком. Они меня с этим окном просто достали. В общем, я плюнул на дертаняна с констанцией и взялся за рисование. Тут уже меня отвлекай, не отвлекай, бесполезно. Я, когда рисую, вроде как глухонемым делаюсь. Я отзываюсь только на запахи. Ну, когда там обедом пахнет или ужным. Что ты всё малюешь? недовольно проборчал Яшка и завалился ко мне на кровать. Ещё и гнусика придавил, главное, тот как заречит. А я сказал: "Хм. Хм." Ну, чтобы они поняли, что меня здесь нет, а вот это безмолвное тело просто тень. Ну, что-то вроде отца Гамлета. Хотя я пока и сам с Шекспиром на вы, а Яшка так вообще случайный знакомый. Он вырвал альбом у меня из рук и сказал: "Ничего себе, ты прямая Пикасса какой-то". Я посмотрел на него с жалостью. Пикасса это экспрессионизм. Потом отнял альбом. и добавил с гордостью, а у меня чистый реализм. Ой, не поверил Яшка, ну тебя. Ну, может, нотки футуризма проскальзывают, сказал я голосом летица, и чтобы добить его окончательно, а шизеть можно. Яшка закатил глаза и упал лицом в кровать, а я стал рисовать дальше. Вообще хорошо, что он вот так, нос к носу с моим реализмом столкнулся. Если бы со всем остальным. был бы хуже. Я же как раз битву в стали те рисовал. И Эдика, как они с моим нарисованным сражаются. От него там, правда, мало что осталось, хвостик выглядывающий из палатки. Я сначала обрадовался, что всё вот так закончилось, а потом подумал: а вдруг Эдик сейчас возьмёт и вырастит себя заново, как какой-нибудь замбоящер? Ему же такое зверство совершить расплюнуть. Он же монстр. В общем, я испугался и стёр этот хвост, чтобы от Эдико совсем ничего не осталось, только кроссовки. Мой нарисованный их на аукционе выставит как редкий апокалиптический артефакт. Пусть потом учёные борды чешут, как доказать обратное. А нарисованный возьмёт вырученные деньги и раздаст бедным, и себе немного оставит, пару раз сходить в магазин. А, ну ещё на смартфон Человеку вон уже скоро двенадцать, а у него до сих пор нет нормальной связи с космосом. Я тут же изобразил супермаркет, а в нем нарисованного прохаживающегося между рядами с огромной тележкой и смартфоном в руках. Там в ней чего только не было: и нончак, и джедайский меч, и костюм Железного человека. Я подумал, что не мешало бы и провизии набрать, так чтобы на ближайшие лет сто хватило. Вдруг атомная война начнётся. Ну и накидал в тележку, что не портится: творожков там, всяких батончиков. Потом подумал: вдруг война никогда не закончится, и дорисовал замороженную пиццу. Фёкла прямо-таки взвыла. Понятно, для неё же эта тема табу. А я вот считаю, что в искусстве вообще не должно быть никаких запретов. Закончился! зарал вдруг Гнусик. Что? Я вздрогнул от неожиданности. Что закончилась война? Гнусик покрутил пальцем у виска. Какая война? Вселенская, сказал я, выглядывая в окно. И сразу понял, что это просто дождь закончился. Плакали наши дрова. Выдохнул Яшка. Не бойся, цыриели. Да, горестно вздохнул Гнусик. Зря только о костре мечтали. Не зря, подал голос ржавый. Они только сверху сырые. Думаешь, располим? Яшка заметно повеселел. Я тебя умоляю, рыжий закатил глаза. Там дел-то? Главное, бумаги побольше взять. Я старательно изображал слухопрожающую контузию, пока Яшка не бросил в меня подушкой. Чего сидишь как пень? Я подмял подушку под себя и зевнул. А что ещё делать? Как что? взвился Гнусик. На костёр собираться? А-а! Я равнодушно пожал плечами. Так он всё-таки будет? Ты что, глухой? Яшка пританцовывая двинул к шкафчику. "Сказали же, что будет." "А палатка?" спросил я насмешливо. Но этот врун даже бровью не повёл и такой: "А что, палатка? Дождя же уже нет." У потрясающе. Я вздохнул и снова уткнулся в альбом. "Так ты пойдёшь?" неожиданно спросил ржавый. Я хотел промолчать, Ну или ответить, больно надо, а потом подумал. Чего отрываться от коллектива? И сказал сквозь зубы: "Пойду". Так и чего развалился? Ржавый швырнул в меня каким-то скрученным пакетом: "Собирайся, давай". Я развернул пакет и спросил, не глядя в его сторону: "А как собираться?" "Бери всё, что можно прожевать", подсказал Яшка. "На костре, знаешь, как есть хочется". Я открыл свой шкафчик. И стал изучать содержимое. Да уж, не густо. Давай, давай, не жмись, подбадривал меня Яшка, яростно потроша свой шкафчик. Я вытащил конфету в зелёной обёртке и сразу засомневался. А кузнечка брать? Он же с повидлом. "Бери всё, а на что, повторил Яшка, потом разберёмся". Я подставил пакет из грёб своих запасы одним махом: и кузнечика, и пряники, и недоеденный бутерброд с полдника. Надо в столовке хлеба набрать, распорядился ржавый. Там уже баба Лида сало дала. Пожарим. Яшка с гнусиком тут же захали, словно они никогда сало не ели. А я просто глубоко вздохнул, а потом резко выдохнул, потому что, если честно, и на костре-то никогда не был. Сбор был назначен на девять вечера, как обычно за столовкой. На часах еще в восьми не было, а Гнусик уже стал нервничать, мол давайте скорее, опоздаем. В итоге мы с Яшкой плюнули и вышли пораньше, а потом стояли там битый час, как дурачки. Остальных ждали. Я когда собирался, думал, настолько четверо будет, ну и плюс клеть ч ты, а оказалось целая группа пойдет. И доже маечка вместе со своими дылдами. То, что шла в этой ширинге слева от маечки, я даже не узнал сначала, подумал, пацан какой-то. А она, оказывается, просто джинсы вместо сарафана надела. Привет, сказала маечка, как только мы с Яшкой выплыли из темноты им навстречу. Привет, сказал я и отплыл обратно, чтобы она не увидела мою пылающую физиономию. Честно, я и сам не понял, что это за реакция такая. Может, аллергия? Ну что, пошли? С командовал клич, ты будто он здесь главный. Ага, разбежались. Я сразу глаза закатил. Ну так, скептически, чтобы маечка поняла, что он мне не указ. Но она то ли не поняла, то ли просто не заметила в темноте моей иронии, взяла главное и потопала за этим горе-предводителем чуть ли не без оглядки. Вот откуда такая доверчивость? Пришлось идти на крайние меры. А ржавого мы что не будем ждать? – спросил я коварно, и все сразу тормознули. Понятно, он же для них авторитет, а этот Бусел так временное подобие. Так он же за веркой Коноваловой пошел, задергался клетчатый. Смысл их ждать? Ну да, хохотнул Яшка. Это считай пропал человек с концами. Вот же предатель. Знал бы ржавый кого пригрел. Ему бы точно не до смеха было. Да что вы тормозите, закончил Бусел. Пойдёт ваша жава и Анна или поздно. Что он маленький? Все тут же загудели, соглашаясь и пошли дальше. Ты сделал всё, что мог, подбодрила меня Фёкла. Иди уж со всеми, пока тебя волки не съели. Я вздохнул. Только ради маечки и пошёл. А в какой-то момент Даже побежал, чтобы не оставлять её одну. Ещё всё время оглядывался. Там же в этой темноте чего только не водится. Не то чтобы я сильно трусил, просто понимал, какая на мне ответственность. Я же вроде как замыкающий. Клетчты притормозил у ограды и торжественно объявил, как я понял, специально для девочек. Пойдётся. Надо лесть, иначе никак. думал, они начнут протестовать или попросят лаз какой вырыть. Но пока я прикидывал, чем лучше копать, палкой или руками, майкины дылды приспокойно перелезли одна за другой, а маечка-то как вообще чуть ли не прилетела. Я прямо воздухом подавился, подумал, прямо Лара Крофт какая-то, ну или капитан Марвел, в общем, израильская армия там точно отдыхает. Это ещё хорошо, что луна светила. Иначе мы бы и двух метров не прошли. Такая в лесу была темень. Я несколько раз так споткнулся, что только чудом не грохнулся, и решил идти как человек пингвин. Ха-ха-ха-ха, заржал Яшка. Вот дурень! Сам-то он вон как бодро вышагивал, словно у него прожекторы в глазах, ну или просто проходимость, как у внедорожника. А я еще сильнее стал раскачиваться, потому что так идти намного легче. Ну, когда кто-то рядом смеётся. Хоть бы кто фонарик взять додумался, пожаловался Гнусик. Темно, как на кладбище. Он всё время спотыкался и хватал меня за кофту, чтобы не упасть. А я прямо из себя выходил. Во-первых, от неожиданности. Нам что, кроме кладбища поговорить не о чем? А во-вторых, ещё чего? Нашёл себе костыли. Долго ещё идти? спросил я у Яшки. "Да сейчас вот на поляну свернём и всё", он неопределённо махнул рукой. А вдруг кто-то резко толкнул меня в спину. Я даже глазом не успел моргнуть, а уже понял, что это Маечка. Не то чтобы я её сразу узнал, просто догадался. Так вдруг запахло абрикосами. "Прости", прошептала Маечка и испуганно отстранилась, я чуть не упала. "Вижу", соврал я. "Понятно. Что там можно было увидеть в этой темноте, кроме её волос?" Они ещё так смешно распушились. Хочешь, пошли вместе, предложил я и неожиданно взял её за руку. Честно, я и сам не понял, как это вышло. Я вроде как случайно на неё наткнулся, ну и взял. Потом, конечно, испугался, вдруг она сейчас руку отнимет. Но маечка просто сказала: "Пошли" и зачем-то пошевелила пальцами. Я подумал, может, ей неприятно, или я слишком крепко её схватил. Но она уже зашагала вперёд и ещё получается, меня за собой потащила. В общем, всё было как во сне. Тебе не холодно, спросила маечка. Тепло, сказал я через силу. Мне даже жарко стало от всего этого. А сердце вообще скакало так, будто его на сковороде поджаривали. Понятно, сказала маечка и снова пошевелила пальцами. Они были прохладными, а ладонь тёплый. Я вдруг подумал, может она Сама замерзла, расспрашивает и предложил: у меня с собой ветровка есть, если хочешь. У меня своя есть, отозвалась майочка. Да сейчас и не холодно, и я прямо почувствовал, как она там в темноте за улыбалась. Дальше мы шли молча. Я все время кручил головой, чтобы сориентироваться, и все равно ничего не видел. А потом неожиданно заметил майчин силуэт, каким он вдруг стал четким. Уже можно было разобрать, где у нее уши, где нос, там губы. Я даже засомневался. А вдруг эта маечка не настоящая? Я же ее наизусть знал, так что мог и нарисовать случайно. И пока реальная маечка была в темноте, эта нарисованная прямо у меня перед глазами. Я подумал, подумал и решил, что так даже лучше. Зато можно было смотреть на нее, сколько влезет. Ну, раз уж я один такой всевидящий, пришли! Завопил вдруг Яшка так резко, что мы с Майочкой шарахнулись друг от друга в разные стороны. Неужели мы и правда дошли до этой поляны? Я присмотрелся и увидел очертания кострища, а вокруг него бревна, лавочки. Ничего себе, подумал я, прямо настоящий костер! Ура! Завопил Гнусик. Ура! Сказал я и разочарованно потер ладонь. Она. Всё ещё горело от прикосновения к Майкиной ладошке. Я оттрапливо сунул руку в карман и там ещё сжал её в кулак, просто чтобы тепло не выветрилось. Маечка уже обнаружила в темноте своих подружек и стала с ними в сторонке чуть ли не в обнимку, а я взял правее и наткнулся на Яшкино колено. Точнее, это оно врезалось мне прямо в зад. Чего стонешь, как принц шведский? Дуй, давай за хвостом отелла. Датский, а не шведский, сказал я. И от такой безграмотности даже забыл дать сдачи. Его вообще-то Гамлетом звали. Ах, хоть бы и Чарльзом, я шкафыркнул и подхватил с земли несколько сучев. Все вы принцы одинаковы. Я так понял это он из-за маечки. И прямо почувствовал, как ему не терпится начать радиовещание. Конечно, Кругом же полно благодарных слушателей. Взять того же ржавого. Я вдруг недовольно подумал. И где его вообще носит? Он там с веркой любезничает, а нам тут хворост собирай. Хорошо устроился. Но пошёл за яшкой, конечно. Кто, если не я? Хворостом мы собрали на 100 лет вперёд. А я ещё шишек набрал, чтобы в костёр кинуть. Яшка сказал: "Так горит ярче". Гнусик притащил целую охапку еловых веток, свалил их на землю и тут же заныл: "У меня теперь всё чешется. В этих илках, наверное, и клещей полно". "Нет там никаких клещей", заверил его Яшка, "но ну, максимум муравьи, и то они сейчас спят". "А вот и есть", радостно сообщил клечтый. Генку из второго отряда на прошлой неделе один запнул. Так теперь вон влечется. Кто? Клещ? Гнусик даже рот открыл. Да ну тебя! Прыснул клещ тей. Генка! Ужас! Сказал Гнусик и стал чесаться прямо как Пусик после деревни. Там у него обычно блог было, как китайцев в музее, немерено. Я как вспомнил, тоже весь зачесался. Так мы с Гнусиком и стояли, как два блохастых Пусика. Пока Яшка с клетчатым костер разжигали. Он у нас, конечно, получился знатный. Сначала вообще гореть не хотел, дымил по черному. Потом как вспыхнул, а когда я еще мха подбросил, так вообще засиял. И Маечка вместе со своими дылдами тоже. Они уже и замерзнуть успели, пока мы там с дровами возились. А дылда в джинсах вообще заявила: лучше бы мы в лагере остались, там хоть тепло. Нормально, да? Люди старались, огонь, можно сказать, голыми руками добывали. А она уже часок другой потерпеть не может. Ничего, сейчас согреемся, усмирила её маечка. Пойдём поближе к огню. Она достала из рюкзака покрывало, уложила его на бревно и села. Дылда тут же примостилась с ней рядом и такая: "Я есть хочу". А кто не хочет, подумал я и посмотрел на неё как на врага народа. Она же на моё место села я с недовольным видом уселся напротив и прямо весь сморщился таким это сырое бревно было противным а потом увидел как маечка улыбнулась мне сквозь огонь и как-то сразу разгладился сейчас пожарим сало и поедим яшка обнадёживающе зашуршал пакетами ах восхитились дылды а я не успел потому что услышал как за деревьями вдруг тоже что-то Зашуршало. Волки! Мелькнула у меня дикая мысль. Но на поляну вышел ржавый. Ясно и делов, вместе с Веркой. Всем привет, сказала Верка и тут же хи-хи-хи. Ржавый протянул Яшки пакет. Картошку забыли. Запечем потом, когда угли будут. Ай, молодца, похвалил Яшка. А ржавый посмотрел на костер и нахмурился. Вы чего столько дров навалили? Он же теперь до утра гореть будет. Так а мы разве не на всю ночь остаёмся? Верка разочарованно вздохнула. Но рыжий уже зашагал к костру, а Верка вдруг обернулась и такая: займем нам место, где дыма поменьше. Я сначала не понял, с кем она разговаривает. Ржавый же у костра стоял, а там с ними оказывается ещё и девица какая-то пришла в косынке. Я так понял по Веркиному тону, это её коммердинерша, ну или как в наше время рабов называют. У Девицы поплелась к лавкам, а Верка довольно потянулась. Ну один в один кошка. И как замурлычит! Ну всё, свобода! Я этот костёр целый год ждала. Тебе что, в Италии костров было мало? спросил её клец ты. И я сразу вспомнил, что Верка вроде как наполовину итальянка, но ну, по крайней мере куртка у неё точно из Италии. Ты шутишь? Костры. Верка изобразила что-то вроде отчаяния. Мария в этом году прямо с цепи сорвалась, никуда меня не пускала. "Да ну", изумился Клечтый. "Ты же говорила, она добрёнка". "Да у меня её доброта уже вот где". Верка щёлкнула себе ладонью по горлу. "Она же теперь праведнице заделалась, только и знает, что по церквям шастать. Ничего себе", с кислым лицом посочувствовал Клечтый. Видно, гришки поджимают. Вот и замаливает. А Луиджи что? Вклинился яшка. А что Луиджи? Она злобно хохотнула. Сидит целыми днями у бассейна или по барам таскается, ему вообще всё фиолетово. Луиджи это верки на пекун, пояснил Гнусик, усаживаясь со мной рядом. Мне вот, если честно, вообще было до лампочки, кто есть кто. Но я всё-таки спросил из вежливости. Луиджи это муж Марии. Ага, хихикнул Гнусик. Там такой муж, скорее сын, на двадцать лет моложе. У нее своих детей нет, так она себе этого взяла. Ну, что-то вроде пуделя. Это как? Я прямо изумился. А Гнусик сделал такие выразительные глаза, мол, догадайся сам. И дальше поехал. Она же еще верку взяла, не на совсем, правда, так, на ездами. Но болует ее по страшному. Вон смартфон дорогущий подарила. Везет же некоторым, я завислово присвистнул. А Верка представь на нее плевать хотела? Да ей вообще на всех плевать. Она сама так говорит. А при чем здесь пудель? Я все никак не могу успокоиться. Причем при чем? При чем скривился Гнусик. Да при том, что для Марии этот муж и не человек вовсе. Так, собачонка, принеси подай. Ну там, апорт, понимаешь? Я торопливо кивнул, чтобы не выглядеть совсем уж дурачком, и просто уточнил. Така Луиджи, зачем терпит? Ну, а порт этот? Вот Тормас. Гнусик ткнул мне пальцем в лоб. Он с ней просто из-за денег живет, а любит их по вариху или садовницу я уже забыл. Ну теперь понятно. Вот Гнусик дает, сидит и без зазрения совести Санта-Барбару мне пересказывает, будто я и сам все эти истории не знаю. Фёкла же их каждый вечер смотрела, только по разным каналам. Ага, сказал я, еле сдерживаясь. А Верка не бы с садовником шашни крутит? Не, -е -е -е, мечтательно протянул Гнусик. Верочка ржавого любит. Ты же сам слышал, она о нём весь год мечтала. Она вроде окастре мечтала, подумал я, но вслух ничего не сказал. Кто этих женщин вообще разберёт? Яшка разложил перед собой тонкие прутики и стал нанизывать на них хлеб. Сейчас пожарим вместе с салом, приговаривал он, чуть ли не захлёбываясь. Ох, и смакота будет. Я сала не буду, Верка скривила нос. От жирного толстеют. Пхи-хи-хи! прыснуло Майкине Дылде, которая сарафан сменила. Ещё главное наклонилась и что-то второй зашептала той, что потише. Ну и заодно маечки, она же как раз Между ними сидела. Я прямо чувствовал, как ей стыдно за этих двоих, что они вот так при всех шепчутся. А я буду, нашептавшись, заявила Дылда и злорадно посмотрела на Верку. Хотя я бы на её месте так не радовался. От жирного не только толстеют, но и глупеют, что в её случае вообще критично. Я уже хотел встать и вытащить маечку из этого змеиного логова, но Верка вдруг выдала: А у меня есть кое-что получше сала. Все посмотрели на неё с подозрением. Понятно. Что может быть лучше сала для простого голодного человека? Ну, разве пирожок какой? И то, если только с мясом. Та-дам! Торжественно объявила Верка и вытащила из рюкзака какую-то бутылочку. Ого! Клещ ты бросился к ней со всех ног. Где взяла? А! Верка жеманно дёрнула плечом. Улы и джизба растощила. Клятче ты посмотрел на нее с восхищением. Мы что? Неужели не заметил? Верка, кривляясь, закатила глаза. Ой, у него там этого добра навалом. И я сразу почувствовал, как Фёкла с ужасом выдохнула мне в ухо: "Мать-Божья, то ж искус." Она так и говорила: "Искус, проклятый, при виде этих бутылочек." Я, когда первый раз услышал, решил, что она Иксус говорит. Я же совсем маленький был, буквы часто путал. Мы бывало пойдём с Фёклой в магазин, а я как начну кричать: "Иксус, иксус!" Ну, чтобы полюбоваться на её реакцию. Она же его до смерти боялась. А однажды я полез за чем-то в шкафчик и нашёл бутылочку с жёлтой этикеткой. Прочитал и сразу понял, что никакого иксуса нет, а есть просто уксус. Помню, я сказал: "Дай попробовать". А Фёкла как завопит: У нас видные тараканы тогда все разом повымерли. И главное, ещё спрятала бутылочку в самый верхний ящик. Говорю же, она боялась этого уксуса дико. Но я-то нет. И когда фёкла ушла, снова достал бутылочку и отхлебнул. Думал, у меня сразу мозги из ушей вытекут. Таким он оказался кислым. Но вроде обошлось. А фёкла потом заявила: "Скажи спасибо, что уксус яблочный был". Если бы натуральный, тогда всё, сразу кирдык. И тут же при мне вылила остатки в раковину, сказала: "Это чтобы тебя не искушать". И вот тогда я наконец понял. Уксус это всё то, что нельзя, но при этом очень хочется. Искушение называется. И искус проклятый все внутренности мне выел, жаловалась Фёкла, когда ей на глаза попадались бутылки. И было видно, что её так и подмывает выпить. Только не уксус, а водку. Но фёкла никогда не пила, потому что я ей был дороже, так мне Валюха объяснила. Я в этих искусствах, конечно, мало что понимал, но потом решил, что пора им мне с мармеладом завязывать. Мне же фёкла тоже была в 100 раз дороже. Верка взяла клецтово под локоть. "Ну, кто с нами?" она прищурившись смотрела на Ржавого. Тот покачал головой. Верка надулась. "Яшка, А ты будешь? Не, он с блаженным видом втянул в себя дым. У меня вон тут саала. Вот дрянь, а? Возмутился шёпотом гнусик, знает же, что Яшка ни за что не станет. Да ты просто понюхай, не отставала Верка. Не, Яшка скривился. Я этого дела уже знаете как нанюхался. Не знаю, ответил я за себя. Как? Он изобразил что-то гигантское. Вот так. встал и пошёл со своими прутиками к костру. Ну, как знаете, Верка уселась на пень рядом с клечтем. Нам больше достанется. И они дружно захихикали. Ржавый резко обернулся и посмотрел в их сторону. Лицо у него было красным. Я решил, что он передумал и сейчас побежит к ним пить из бутылки, ну или лупить клечтёва за то, что тот веселится с Веркой на пару. Но нет, он спокойно уселся на бревно рядом с Майкиной дылдой. Меня так и подмывало спросить у Гнусика про Яшку, но он, как обычно, меня опередил и тут же выдал. У Яшки просто мамаша пила. Я сразу напрякся. Начинается. Честно, я уже слушать не мог про всех этих мамаш. Одна наркоманка, вторая психбольная, это вон, алкоголичка. Я даже начал сомневаться, бывают ли они вообще нормальными. И сразу вспомнил маечки на кухню вместе с мамой и блинами. Как я их здорово нарисовал. Простая милая семья. У нас таких во дворе много было. Вот взять ту же Катюку с четвертого подъезда. Ну вот нормальная же семья. Мама такая приятная. И машина есть, правда корейская. А Жекина мама. Она хоть и бухгалтер, но добрая. Вон Фиксика ему на день рождения подарила. Это Жекин спаниель. И тут меня будто током ударило. А что, если эти мамаши только с виду такие? Ну, Жекины там или Качкины, а на самом деле сумасшедшие наркоманки и алкоголички. И дома у них неприятные, а просто нарисованные, или ещё хуже, бутоны. Я вдруг подумал, какой же я всё-таки гад. Уехал и даже Жек и не попрощался, а вдруг он сейчас сидит один под кроватью, голодный и замёрзший? Понятно. Кто там за ним вообще смотрит, если у них дома такое? У меня даже сердце заколотилось от этой догадки, и я решил спасать его во что бы то ни стало. Тоже мне, Геракл нашелся, хмыкнула Фёкла, но я не стал ее слушать и тут же придумал, как завтра первым делом сбегаю в компьютерный класс и напишу Жеке письмо, предложу, если ему там совсем не в моготу, пусть к нам перебирается. Тут на самом деле не так уж и плохо. Тумочка вон вообще душевная. Каждый год нам путёвки через министерство добывает, собственной кровью жертвует. Я же этого поначалу не знал, думал, зачем она так сильно пудрится, будто королева какая. А у неё, оказывается, просто от недостатка крови кожа такая белая, как у вампира. Прям-таки не поверила Фёкла. Она вампиров вообще отрицала как нацию. Я тебе о жеке толкую, снова завела Фёкла. Он ни за что не согласится. Вот она всегда так делает. Уже сколько великих идей загубила. А могла бы хоть раз смолчать, просто поверить в человека. Я сказала обиженно. А вот и согласится. Жек такой тип. Ну, лёжкий на подъём. Он, если надо, мигом прискачет. Но всё клено неверия, конечно, всё равно просочилось мне в сердце. Это же чистый яд. Я вдруг засомневался. А вдруг не прискачет? У него же там ещё фиксик на попечение. Куда его пристроить? Но с другой стороны, если детей так запросто в приюты берут, может и собаку примут? Сколько он там ест? Да куда он денется, не унималась фёкла, от родной-то матери. Тут уж я сразу нашёлся с ответом и сказал категорично: "А зачем она вообще нужна эта родная мать? Если ей какой-то искус дороже самого Жэки?" Чёкла ничего не ответила. Понятно. Для нее же эта тема что-то вроде уксуса. Выпьешь и сразу кирдык. У нас компьютерный центр во сколько открывается? Спросил я Гнусика. Вроде в десять, отозвался он. А тебе зачем? В стрелялке поиграть захотелось. Я показал ему язык. Википедию почитать захотелось. А Гнусик пнул меня в плечо. Ну, чтобы я не слишком умничал. Верка тут же нарисовалась возле нашего бревна. "Мальчики, не ссорьтесь". Она протянула мне бутылочку. "Вот, угощайся". "Не вздумай", прошептала фёкла. "Яс тебя сразу шкуру спущу". "Ой, спустит она", хмыкнул я. "Да тянись сначала". А сам подумался злостью. Нечего было меня одного оставлять вот, полюбуйся, в кого я без тебя превратился. Но бутылочку не взял. И даже отодвинул Веркину руку от своего носа. Спасибо, не надо. У меня от этого уксуса и жжго. Ха-ха-ха! Заверещала Верка и жжго. Какой же ты смешной! Она вдруг втиснулась между мной и Гнусиком, натурально подвинула его своим боком и села чуть ли не ко мне на колени. Я беспомощно глянул на Ржавого, чтобы он понял, я здесь ни при чем. Мы с Гнусиком ее вообще не звали. Но Яшка так коптил своим салом, что там не то, что Ржавого. Даже маечки не было видно. На вот, Верка снова протянула мне бутылку, уже прямо в лицо сунула. Он же сказал, что не будет, стрел гнусик. Вот кто его просил вмешиваться. Теперь маечка подумает, что я безропотный и вообще слабак, раз за меня даже гнусик решать может. Я схватил Верку за руку и сказал: "Давай сюда". Схватил бутылку и быстро отхлебнул. Думал, будет кислятина, а там Что-то сладкое оказалось. Это что? спросил я удивленно. Это ликер такой, засияла Верка. А я думал луксус, сказал я мрачно. Ха-ха-ха, луксус. -ха -ха, она прямо таки захлебнулась хохотом. Ну ты чудо! Верка вдруг придвинулась еще ближе, хотя куда уже ближе, если она и так на мне почти сидела. Нормальный, да? Лицо у нее было хитрым, как у лисы, все в масле. Не особенно. сказал я и сморщился, потому что пахло отсы мой Верки тоже не очень. Да ладно тебе, она с размаху хлопнула меня по колену. Ты же у нас новенький, да? Ну да. Я кивнул без особой охоты и осторожно отодвинулся. Верка снова качнулась в мою сторону. Честно, я прямо чувствовал, с ней что-то не так. Спокойно приказал я себе: "Подумаешь, Верка, что в ней может быть страшного?" Я наклонился вперед и повернул голову в сторону Гнусика, но его не было видно за Веркиной курткой. Гнусик, позвал я, можно сказать, с отчаянием. Пошли хлеба пожарим. Но Гнусик то ли не расслышал, то ли вообще оглох от Веркиного хохота. Раз, она вдруг тоже наклонилась, и ее лицо оказалось прямо напротив моего. Приветик, сказала Верка каким-то размазанным голосом. У нее и лицо было размазанным. глаза и губы, как будто их тушевали, но получилось слишком жирно. Я не мог пошевелиться, сидел и таращился на неё как дурак. Мне было как-то неловко сразу отворачиваться, она же всё-таки девочка. А ты ничего. Верка захлопала ресницами прямо лапочка. Лапочка? Вот я почему-то уверен, что именно так опекунша Мария называет своего пуделя Луиджи, когда он приносит ей в роту тапочки. Ну или там уточек из бассейна. Не знаю, как это звучит по-итальянски, но голос точно такой. "Спасибо", сказал я и быстренько выпрямился, пока она не сделала из меня какого-нибудь пикине сосеву. Дым рассеялся, и я наконец увидел маячку. Она о чём-то болтала с Дылдой и даже не смотрела в мою сторону. А я-то воображал, что она все глаза проглядела, гадая, чем я тут сверкой занимаюсь. Ну и расстроилась, конечно, что мы так запросто подружились. Я бы вот точно расстроился, если бы она с каким-нибудь верком любезничала. Но маечка, видно, просто взяла и выключила меня, как какое-то надоевшее суперлато. Она же в этом деле мастер. Вот честно. Я эту верку уже чуть ли не ненавидил. Кто её вообще принёс на этот костёр? Ясно кто. Ржавый услужливо подсказала Фёкла. Ржавый. Я с тревогой поискал его глазами. Они с Яшкой возились возле бревна и о чём-то шептались, даже вроде хихикали. Честно, у меня от этого хихиканья сразу мороз по коже побежал, потому что у Ржавого переключатель, если и работает, то совсем не так, как у Маечки. Да его там, скорее всего, вообще нет. А значит, он сейчас стоит и размышляет, как меня лучше убить. При всех или когда мы одни останемся. "Давайте сюда", торжественно объявил ржавый стол, накрыт. Он ещё и поклонился, ну, вроде как в шутку, но я сразу понял, что всерьёз. В смысле, он решил убить меня всерьёз. Это было не сало, а какое-то жареное объедение. Я себе весь рот спалил, пока ел. Таким оно было горячим. Яшка с ржавым порезали его на кусочки и разложили сверху на обуглевшийся хлеб. Получилось что-то вроде дымящихся бутербродов. Вкуснотища, похвалил я. Смотри, не подавись, любезно отозвался ржавый и ещё зыркнул на меня так, что у меня сразу вся спина окаменела. Надо будет потом разузнать, нет ли у него в роду греков. Я вот практически уверен в том, что они с Медузой Горгоной дальние родственники. Хи-хи-хи, зашлась фёкла. А мне вот, честно, было не до смеха. Я с тоской смотрел на маечку, как она стоит в сторонке и аккуратно доедает свой бутерброд. Вот как к ней теперь подступиться? Может, подойти и спросить, не хочет ли она ещё чего-нибудь, там, пряник или кузнечка? Вдруг случится чудо, я окажется, что маечка просто обожает повидло. Я уже даже шагнул в её сторону, но Верка тут же преградила мне дорогу и заявила: "Я такая голодная". Я сунул руку в карман и быстренько нащупал там конфету. Честно, я даже сжал её в приступе паники. Так это Верка на меня смотрела: "Возьми и поешь". Вступился за моего кузнечика Ржавый: "Кто мешает? А кроме сала что-нибудь есть?" заныла Верка. "Есть", отрезал Ржавый. "Хлеб". Верка обиженно выпятила губу. Вот сам ешь свой хлеб. Я думала, она сейчас заплачет или убежит куда подальше. Но она уселась на лавку и стала смотреть на огонь голодными глазами. У меня конфеты есть, буркнул я. Конфета? Верка захлопала в ладоши: "Давай!" С повидлом. Я изобразил отвращение, надеясь, что она откажется. Но Верка уже схватила моего несчастного кузнечика и запихнула в рот чуть ли не целиком. Спасибо, хотя бёртку сняла, людоедка несчастная. М-м, фальшиво промычала Верка: "Ты мой герой". Я тут же спрятался за гнусика, лишь бы только не встречаться с ней глазами, и тут же наткнулся на маечку. Она смотрела на меня в упор. Я подошёл и сказал: "У меня ещё пряники есть". Ну как сказал, промямлил, чуть ли не умоляюще. Спасибо. Маечка вежливо кивнула. Я не люблю сладкое. Я вздохнул и побрёл обратно, стараясь не смотреть на костёр. В нём как раз догорала зелёная обёртка из-под кузнечка. "Ну ты вообще", шипнул мне Гнусик, когда я завалился рядом с ним на бревно. "Что вообще?" спросил я устало. "Болда вообще". Гнусик восхищённо дёрнул бровями. "Тебе теперь всё, крышка". Мне, честно, было уже всё равно, что там теперь будет, раз у нас с маечкой такая ерунда получилась. Ох, хоть и пробка, сказал я равнодушно. Ещё эта Верка, коза, процедил Яшка, подсаживаясь с другой стороны. Чего она вообще к тебе полезла? Да ладно вам, сказал я дрогнувшим голосом. Разберёмся. А давайте играть в шляпу, предложил вдруг Клечтый. Все обрадовались, кроме меня. Потому что я понятия не имел, что это вообще за игра такая. Оржамы видно знал, потому что сразу всё испортил. У нас шляпы нет, сказал он. Вот что за человек, лишь бы сделать другим гадость. У меня бандана есть, нашлась Веркина камердинерша. Я посмотрел на неё чуть ли не с уважением. Не из-за банданы, конечно, из-за голоса. Там такой бас. Ничего себе, голосок, шепнул я Гносику. А на что курит? Кто? Он тут же выпрощался на камердинершу. Вот зачем спрашивать, если и так понятно о ком я? Ну, это. Яшка так и покатился. Ты что, совсем куку? -ку? Это же Костик, Веркин брат. Ого, изумился я. А я думал, камердинерша. Ещё больше развеселился Яшка. Кто? Пушкин в кимоно, сказал я и тоже засмеялся. А потом мы стали играть в шляпу. Это по сути тот же крокодил, только функций больше. Ну, как если сравнивать простой миксер с кухонным комбайном. Дядя Коля Валюхе такой на день рождения подарил. Там столько радости было, прямо как у меня сейчас. Я даже пожалел, что раньше о такой игре не слышал. Кто знает, как бы тогда моя жизнь сложилась. Ай, засомневалось Фёкла. Вот тебе и ай, ответил я с жаром. Видела, как я нашу команду вперёд вывел. Даже маечка и та растаила. Где-то в середине игры она показала мне: "Класс". Ну ещё бы. Я же тот ещё артист. В общем, я так понял, что прощён. Ну, или уже на подходе к прощению, потому что оказалось, что маечка тот класс не мне, а гнусику показывала. Но смотрела она точно на меня. Что-то у меня голова закружилась. промычал клечтый. Это от голода, Верка громко икнула. Ага, и вот это тоже от голода, прыснул Яшка и сразу предложил: Давайте ещё сало пожарим, что ли? Сала больше нет, буркнул Ржавый. Жалко, вздохнул Гнусик и мечтательно откусил от горбушки. Яшка тоже вздохнул и отложил прутики. А давайте рассказывать страшные истории, предложил вдруг Гнусик с набитым ртом. Я так понял, гениальные идеи приходят к нему в голову именно в процессе жевания, поэтому он и жуёт всё время. Видно, хочет стать вторым Джобсом, потому что если присмотреться, ест гнусик часто, но мало. Точно, гнусик, подхватил идею ржавый. Ты же в этом деле мастер. Мы тут же сбились в кучу на одной лавке, а маечка с дылдами остались на своей. Правда, к ним ещё верка добавилась для полной комплектации. Начинай С команд Вылъяшка. Гнусик натужно проглотил хлеб и стал в какую-то особую позу. Я даже подумал, что он сейчас запоёт. Так он весь выпятился. Давай про захарушку, предложил Клечтый. Ой, да хватит уже, фыркнул Ржавый. Приелось. А я тоже хочу про захарушку, отозвалась Верка. Ну, пожалуйста. Хорошо, Гнусик великодушно кивнул. Пусть будет про захарушку. Верка захлопала в ладоши. "Ну, держись", подзадоривал меня Яшка. "Сейчас такая жуть начнётся. Гнусик же у нас, король ужасов". Я придвинулся поближе к Яшке. Было тесно, конечно, но с другой стороны, мало ли что там за история. В одном тёмном, притёмном лесу завёл издалека король ужасов. Стоял тёмный, притёмный дом. Со всех сторон тут же послышалось пыхканье с мешками. Но Гнусик, как ни в чём не бывало, продолжал. И двери в нём тоже были очень тёмными, все, кроме одной зелёной. На этой? Так, я не понял, встрял Яшка. Что ещё за зелёная дверь? Отстань, зашипел на него Гнусик. Я импровизирую. А, ну тогда ладно, успокоился Яшка. Давай дальше. И гнусик, подвывая, начал сначала. На этой зелёной, призелёной двери висела табличка с надписью: "Осторожно, интернат", хрюкнула Верка. "Всё!", разозлился гнусик. "Я больше не буду ничего рассказывать, раз вы меня перебиваете". И все тут же зашикали на Верку. "Мы больше не будем, честно", пообещал Клечтый. "Давай дальше". "Ладно, так и быть". Гнусик Сурова посмотрел в нашу сторону. "Ну, чтобы больше ни звука". И всё началось снова. Мне уже было неинтересно слушать про тёмный дом, про тёмную дверь и зелёную табличку, поэтому я временно отключил сигнал связи и включился только когда гнусик подобрался к сути. "Где-то через час, в общем, за зелёной дверью жил мальчик", сообщил гнусик с умарительной миной. но никто не засмеялся, все сидели за таив дыхание и слушали короля ужасов. Путуши уж я слегка прислушался, а потом еще и рот открыл, чтобы ничего важного не упустить. У мальчика было имя Захар. Гнусик внезапно перешел на шепот. Но все вокруг называли его Захарушка. А еще у него было два брата, старший и младший. Старший был самым сильным, младший самым хитрым, а средний вот этот самый мальчик круглым дурачком. В смысле глупым? Уточнил я. Гнусик сверкнул в мою сторону глазами. В смысле больным? Прошепел он. На голову. Из-за этого у Захарушки совсем не было друзей, разве что няньечка в столовой. Уж она в нем просто души не чаяла. И пряники ему всегда подкладывала самые сладкие, и какао наливала всегда без пенки. Прямо как моя в детском саду изумился я. Ее, кстати, тоже Захаров назвали. Мне это совпадение показалось подозрительным. Но Гнусик снова меня перебил. И вот, однажды Захарушка ушёл в лес за грибами. Но он выдержал трагическую паузу. Но назад не вернулся. Прошёл день, потом ещё один, и ещё. А Захарушки всё не было. Его уже и милиция искать приезжала, и деревенские выходили. Но куда там? Гнусик безжизненно махнул рукой. Остались от Захарушки ножки, дорожки. Это как? Не поверил я. Его что, волки съели? Гнусик печально вздохнул. Ну, может и волки. Я ж говорю, от него там даже волос не осталось. Борошки тогда как же? Засомневался я и тут же поделился этим со всеми. Волки кости не едят, там что-то другое. Может, нянечка? Вот что ты за человек такой, а? возмутился Яшка. Сказано тебе съели его, а кто мы не знаем. Он же нам не говорит, когда приходит, просто стоит и смотрит. Кто стоит? спросил я севшим голосом. Кто-то. Яшка прищурившись, вглядывался в темноту. Захарушка! Его призрак! Радостно поддакнул Гнусик. У меня даже волосы на затылке вздыбились, так он это сказал. А Яшка вдруг медленно вытянул перед собой дрожащую руку и прошептал: «Вот там, за березами. Видишь? Ааа! Не знаю, кто из нас закричал первым, но я точно вскочил, как аж пареньный. Яшка тоже подхватился и давай ржать на весь лес. Тфу, ты дурень. Сердце у меня стучало громко-громко. Я даже нагнулся слегка, чтобы заглушить этот позор. Не хватало ещё, чтобы маячка услышала. Но она, кстати, тоже испугалась. И ещё как? Сила такая на краю брёвнышка нахохлилась. Адылды её так вообще придумали. Одна другой на колени запрыгнула, и обе их курткой накрыло. Можно подумать, Захарушка слепой и эту кучу не заметит. Бур. Я на всякий случай тоже куртку застегнул. Ха-ха-ха, не унимался Яшка. Нет, ну вы видели этого, как он подпрыгнул? Хи-хи-хи. Остальные втихаря шуршали с мешками, прямо как с конфетными фантиками. Ребята, Гнусик вдруг перестал хихикать. Вы только не смейтесь. У него вдруг вытянулось лицо, а глаза стали огромными, как у полярной совы. Там кто-то стоит, шепнул он, глядя нам за спины. Мы все резко обернулись. Никого, подумал я с облегчением. Гнусик просто решил нас хорошенько попугать. Но потом присмотрелся и увидел тёмные силуэты. За деревьями и правда кто-то стоял. Я так испугался, что даже схватил Яшку за локоть. Кто там? Захарушка? Но Яшка отбросил мою руку. И я ответил как-то уж слишком серьёзно. Хуже. Его брат. Подожди. Я удивлённо нахмурился. Как это понять, брат? То есть получается, Захарушка настоящий? Был настоящий. Яшка, не отрываясь, смотрел в темноту. Ты что, как обычно не слушал? Да всё я слушал. Вопросы сыпались из меня как крупа из банки. А где тогда последний брат, младший, правильно? Неправильно. Яшка наконец повернулся ко мне лицом. Глаза у него блестели в темноте чем-то недобрым. Вот этот младший, Фаля, а старший, Эдик. Ш- Что? Физрук! Я даже охрип немного так сильно заорал. Мысленно, конечно. иначе у яшки бы точно уши отвалились от моих испуганных децибелов. Фезрук этой ещё цветочки, успокоил меня яшка. Ты ещё фалью не знаешь. И знать не хочу, подумал я торопливо. Жаль только что поздно.